Глава одиннадцатая. Марк. Оказавшись на улице, я неожиданно для себя отпускаю водителя, чтобы немного пройтись. В Милане я не был полгода соскучился. Ведь этот город давно стал мне не менее родным, чем Москва. Прятался от него. Наверное, было стыдно вернуться сюда, зная, что я натворил перед отъездом. Предал друга, предал свои убеждения. Взял то, что брать было никак нельзя. Но жалела ли? Удивительно, но нет. Ни разу. Та единственная ночь с Орианой перебивала собой любые угрызения совести, которые я испытывал. Засунув руки в карманы пальто, неспешно иду по историческому центру в направлении своей квартиры, до которой бодрым шагом можно дойти меньше, чем за час. Медитативно смотрю на витрины и исторические фасады, думаю... Планов на вечер у меня нет, да и желания их организовывать тоже. Хотя я, конечно, мог бы найти себе компанию для позднего ужина. Но сейчас — нет, не хочется. Да и вряд ли я стану для кого-то хорошим собеседником, когда в голове у меня одна Ариана. Такое странное ощущение. Я был настолько уверен, что уже сегодня она будет спать под моей крышей. Что сейчас ощущаю нечто, напоминающее пустоту. Будто бы ещё недавно держал в руках что-то осязаемое, а оно утекло, как песок сквозь пальцы, не оставив и следа. Непривычное для меня чувство. обычно если я чего-то хочу, то быстро это получаю. И получу, даю себе обещание. Завтра она будет у меня. Это не отмена сценария, это просто маленькая отсрочка. И сразу так хорошо становится, тепло на душе. это мне представить Ариану на моей кухне, сидящей на диване в гостиной, спящей на простынях в моей постели. Я всегда старался как можно скорее выпроводить любую женщину, случайно оказавшуюся в моей квартире. Сразу после секса. А эту девчонку я хочу задержать там надолго, навсегда даже, чтобы ходила по паркетным полам, наполняя своим смехом пустые комнаты. Напитывала воздух своим запахом. Я ведь после нашей ночи никак не ожидал, что она уйдёт. Да, испытал мимолётное облегчение. Что не придётся объясняться. Но быстро понял, что оно меркнет в сравнении с негодованием. Даже обидой, что она просто ушла. Потому что мне уже тогда хотелось, чтобы задержалась. Торможу на светофоре перед пешеходным переходом. Загорается зелёный. Вливаюсь в поток. Мимо меня проходит красивая молодая пара с коляской. Через несколько метров — ещё одна и ещё. Никогда не замечал, что вокруг так много детей. Боже мой, да они повсюду. И вдруг другая мысль, как гром среди ясного неба. Через три месяца я буду одним из них. Тем, кто выходит на улицу с коляской. Отцом. Человеком, от которого зависит крохотное существо с общим со мной и Арианой набором хромосом. Я ведь никогда всерьёз не размышлял над перспективой остепениться. Семья маячила где-то на горизонте, никогда не приближаясь достаточно для того, чтобы занять меня. Я не избегал привязанностей, но предпочитал жить без них, придерживаясь излюбленной холостяцкой мантры, что в мире слишком много женщин, чтобы быть лишь с одной из них. А теперь не вижу другого варианта. Я, Ариан, наш сын. И общий дом. Это неизбежно. Я слишком собственник, чтобы позволить им жить с другим мужчиной. И я слишком уважаю её, чтобы не взять на себя заботу о ней и растущей в ней жизни. Да что там. Всё, что я испытываю у кориане, автоматически приобретает пометку «слишком». Слишком сложно, слишком туманно, слишком остро и слишком важно. Иначе я бы никогда не поддался эмоциям, как полгода назад. и не придал бы доверия лучшего друга ради одной, пусть абсолютно потрясающей ночи. Повинуясь порыву, достаю из кармана телефон и набираю Стаса. Два годка три. Он снимает на пятом. «Привет», — басит в трубку, а фоном грохочет музыка и раздается громкий смех. «Что-то срочное?» «Нет, один вопрос». Отвечаю лаконично, понимая, что друг занят. «Когда ты приедешь в Италию?» «Есть разговор». не планировал пока случилось что нет и да но обсудить хочу с глазу на глаз бизнес интересуется ста с ноткой любопытства в последние месяцы его вообще мало что интересовало даже бизнес так что это хороший знак слияние в некотором роде отвечаю скупо не желая сообщать новость обо мне и ореане по телефону умеешь заинтриговать он хрипло смеётся. а ты сам в москву когда теперь не скоро А чего так? Обстоятельства изменились. В общем, дай знать, когда соберёшься. Скорее всего, не раньше юбилея мамы. Это через месяц, прикидываю в уме. Ладно, договорились. Марк, Стас тяжело вздыхает. Проверь, как там Мариан. Я её уже видел, Стас, выдавливая из себя эту полуправду. Тебе не стоит беспокоиться. Они я позабочусь. Завершив разговор, вдруг думаю спонтанно собраться в Россию, чтобы не тянуть волынку с признанием. Но быстро понимаю, что оставить Риану сейчас просто не готов. Чересчур всё нестабильно между нами, чтобы я улетел. Пусть даже на сутки, которые мне могут понадобиться, чтобы утрясти всё с её братом и вернуться назад. Расскажу позже, когда он приедет. Сейчас или через месяц. Принципиально ничего не изменится. Стасу, конечно, вся эта история очень не понравится. Но в конце концов ему придётся принять наши отношения и смириться, что его сестра стала моей.